Глава 4. Старцы. Маленькая пристань Дафне встретила нас мини-столпотворением, обычным при приходе туда большого парома. Это столпотворение бывает здесь один раз в сутки в течение получаса, когда с большого парома, в нашем случае это был Агион Пателеимон, сходят монахи и паломники, часть которых пересаживается затем на малый паром. Это всегда Агианна. для того, чтобы плыть далее вдоль западного побережья Афона. Святая Анна выходит из Уранополиса раньше Большого парома, и пока он не торопясь доберется до Дафни, она уже успевает проплыть до окончания полуострова, выгрузить пассажиров по арсанам монастырей, находящихся в южной оконечности Святой горы, забрать с тех же арсан паломников и монахов, едущих в сторону Дафни и Уранополиса, и, прибыв в Дафни, дожидаться прибытия Большого парома. Кроме пересаживания на Святую Анну, пассажиры большого парома пересаживаются на несколько микро и просто автобусов, которые идут затем в столицу Святой горы, Карьес. Некоторых приехавших встречают монастырские машины, в основном это пикапы и джипы. А некоторые и сами съезжают с большого парома, подобного нам в этот раз, на разных автомобилях, кроме пикапов и джипов, на палубе обычно бывает немало грузовиков со стройматериалами. В то время как происходит разгрузка большого парома, у кассы и пропускного таможенного пункта уже толпится народ, готовящийся отплывать в сторону Уранополиса. В принципе, за билетом можно и не толкаться у кассы, а купить его, уже взойдя на борт парома. Но таможенный досмотр проходить все равно придется. Устроена эта таможня с целью не допустить вывоза со Святой Горы, религиозно-исторических ценностей и прочего антиквариата. но смотрят таможенники багаж, как бы так сказать, не сильно зверствуя. После разгрузки большого парома происходит его загрузка машинами и уже оттаможенными паломниками, после чего большой паром уходит в сторону Уранополиса, попутно заходя по второму разу на все монастырские арсаны. Народу в Дафне резко убавляется. Затем уходит Святая Анна к южной оконечности Святой горы, и в Дафне воцаряется полный штиль. Разве что парочка каких-нибудь заблудших паломников или рабочих не спеша допивает свой кофе под навесом единственной в Дафне Таверны, содержателем которой является русскоязычный грек Янис. Про Яниса нужно рассказать особо, ибо и он, подобно Марии в Оранополисе, для околоафонского общества есть фигура знаковая. Когда мы в первый раз посещали Святую Гору, то в один из последних дней нашего там пребывания решили посетить ближайший к Пантелеймону греческий монастырь Ксеропотаму. Обычно русские его называют Ксеропотам. Монастырь этот является по устроению своей внутренней жизни и сихастерием, и стихия, по-гречески молчание, то есть обителью углубленной молитвенной жизни, и в связи с этим, ради создания соответствующей внутреннему сосредоточению атмосферы, всячески ограничивает свои отношения с внешним миром. В том числе он открывает свои ворота для посещения святынь, главные из которых большая часть древа животворящего креста Господня, только в 11 часов утра по греческому времени, и только для прохода паломников от ворот до храмового предела со святынями и обратно. Узнав об этом, мы с Флавианом и присоединившимся к нам в Пантелеймоне паломником из Калуги по имени Анатолий, отправились в Серапотам с утра после литургии и уставной общей трапезы. Идти предполагалось около часа, поэтому мы с учётом батюшкиного телосложения и здоровья, а также тропинки, поднимающейся пусть и высоко, но практически на всём протяжении вверх по склону идущего вдоль побережья предгорья, вышли за 2 часа, о чём, кстати, потом не пожалели. Маршрут предполагался такой: подъём от, от Пантелеимона до Ксеропотама, ожидание открытия монастыря в 11:00. Посещение святынь, затем спуск уже по бетонированной дороге, идущей мимо Кирапатама от Дафни до Кориэса. Вниз к Дафне, ожидание парома, затем на пароме возвращение в Пантелеимон. Вроде как простенько всё. Но, как обычно, реальность внесла свои коррективы в наше маленькое путешествие. Во-первых, мы заблудились. Не сильно, правда. Километра полтора всего промахнули мимо нужного нам поворота. Но зато как раз на открытом участке под солнышком и в гору. Словом, пока разобрались и вернулись на путь истины, те самые полчаса, которые мы планировали провести в тени беседки у входа в монастырь, отдыхая перед открытием ворот, мы благополучно проливали пот под поджарким уже утренним греческим солнцем. До да тут ещё и паломник этот Анатолий грузил моего батюшки своими разговорами, словно не видя, что батюшке и без того тяжело дышится на подъёме, да ещё и чем грузил? Скажите, отец Флавиан, а на Афоне сейчас есть старцы? Каких старцев вы имеете в виду, брат Анатолий? На Афоне есть два варианта понятия старец: геронда и ава. Геронда означает умудрённого опытом наставника. Этим именем называют всех настоятелей монастырей и скитов. А название ава означает святого человека, за подвиги святой жизни удостоившегося от Бога духовных дарований. Геронт на Афоне много Говорят, что есть и авы. Так вас какое из них интересует? Мне бы такого, чтобы прозорливый был. А простите, нескромный вопрос. Зачем вам прозорливый старец? Ну как зачем? Он бы на меня посмотрел и сказал бы про меня все такое, чего я, может быть, и сам не знаю. И я бы тогда всю свою жизнь изменил на более правильную. А что вам сейчас не дает изменить свою жизнь на более правильную, Анатолий? Ну как что? Анатолий. Ну я не знаю, наверное, нужен толчок какой-нибудь сильный. Самому-то как-то и не получается. Так что же вы толчка-то извне ждёте? Вас никто не столкнёт с мёртвой точки, если вы не сделаете этого сами. Евангелие сказано: Царство небесное силой берётся, и употребляющие усилие восхищают его. И это усилие каждый, кто считает себя христианином, сам должен употреблять для движения вверх к Богу по лестнице духовного совершенствования. Она не эскалатор, который повезёт вас вверх, если какой-нибудь старец нажмёт кнопку включения. Эту лестницу духовную, замечательно описанную преподобным Иоанном Лествичником, скорее можно уподобить наружной пожарной лестнице, как на пятиэтажных хрущёвках, на которой каждая ступенька требует усилий всех мышц тела. Или ещё её можно уподобить подъёму на крутую высокую гору во время наводнения. Потоки воды прибывают, заливая всё вокруг. И твой выбор прост. Либо оставайся внизу и утопай, либо обдирая о камни руки и ноги, изо всех сил карабкайся по скалам вверх, туда, где спасение. В такой ситуации вряд ли бы вы стали ждать, пока какой-нибудь старец скомандует вам: "На старт, внимание, марш". Ну, в такой ситуации, конечно. А вы поверьте, ситуация именно такая и есть. Вокруг нас сейчас уже не просто житейское море, воздвигаемое на постей бурей. Вокруг нас сегодня просто девятый вал, захлестывающая падший мир в цунами воинствующей бесовщины, которая словно на дрожжах разрастается на греховных страстях, все разрушительные, поражающие душу современного человека, живущего без Бога. Вы никогда не занимались альпинизмом? Нет, у нас в Калуге высоких гор нету. А я по молодости немного занимался и могу привести такое сравнение. Христос, как впереди идущий альпинист, проложил нам по скалам тропу спасения и стоя наверху держит в руках спасительный страховочный трос, ухватившись за который мы можем безбоязненно продвигаться наверх, зная, что если мы поскользнёмся и оступимся, Господь не даст нам упасть в пропасть, но поддержит и спасёт в любую минуту. Но только ножками-то шевелить, чтобы подниматься, нам надо самим. Батюшка, встрял я. Так ведь у альпинистов есть инструкторы, которые не выпустят неподготовленного человека на опасную тропу. Да, батюшка, поддержал меня Калужанин Анатолий. Как же без инструктора? Я и говорю, нужен старец. Для начала нужен не старец, а просто духовник, ответил Флымян. Но в автошколах ведь не Шумахер начинающим азы вождения преподают. А просто грамотные профессионалы-инструкторы. Да и с насморком тоже они к профессору ведут, а к участковому терапевту. Другое дело, когда сам участковый терапевт с особо сложным случаем больного к профессору направит. Тогда, конечно, нужно к профессору и обращаться. А то ведь профессоров насморками замучают. Не когда им будет сложные проблемы решать. Что у нас циркованные жизни, к сожалению, часто и происходит. Когда к старцу идут с вопросом Козу спасительнее камолую покупать или с рогами, а то рога-то и будет на черта из сказки похожа. Не смейтесь, я сам был свидетелем этого вопроса, да и других, еще более глупых, на приеме у батюшки Схиар-Мандрита Гавриила в Никольском, благодатного старца, кстати. — А он чудеса совершал этот батюшка Гавриил? — стряпнулся калужанин. — Он был прозорливым? Он вам прозрел что-нибудь? — Да как сказать, наверное, прозрел, — Флавиан задумался. — Мозги, — сказал тебе физик, — мешают. Сердцем работай. И на автобус последний бежать велел. — И больше ничего не сказал? — разочарованно протянул Анатолий. — Ни про прошлое, ни про будущее. — Ни про прошлое, ни про будущее, — подтвердил Флавиан. — А с мозгами и сердцем я и вправду с тех пор и до сегодняшнего дня все разбираюсь, чтобы они совместно и слаженно одну работу делали. — А почему же, батюшка, сейчас со старцами такой дефицит? — помолчав, спросил Анатолий. — Анатолий. Почему сейчас не стало настоящих чудотворцев? Да нет, вздохнул Флавиан. С чудотворцами в кавычках правда всё в порядке. Полной их. Одни искренне с ума сошли и своё сумасшествие среди доверчивых простаков распространяют. Такими же безумцами их делая. Другие, можно сказать, коммерческие безумцы на своём безумии ещё и деньги немалые делают. пользуясь спросом у нецерклённого народа на чудеса и на чудотворцев. Целые коммерческие секты вокруг таких чудотворителей создаются. Как секты, удивился Анатолий. Секты это же которые другой верой, не христианской. А очень даже христианской. Внутри самой что ни на есть православной христианской веры сейчас секты и создаются, ответил ему Флавиан. Поскольку доверие большинства людей в нашей стране российской именно к православному христианству расположено, то на этом доверии жулики от религии, додёржимые да прелестью молодостарцы, сейчас свои урожаи снимают. И какой? Ладно бы только деньги у простоков забирали. Кому-то и этой наукой послужит. А то ведь с каким людям мозги свихнули, здоровье и телесное и душевное навсегда угробили, сколько жизней поломали и продолжают ломать. Вот это батюшка, я не пойму, как это внутри православия сектанты могут завестись, недоверчиво покачал головой Калужанин. Ведь, как я понимаю, либо ты православный, либо сектант, не может быть сектант православным. Правильно рассуждаете, брат Анатолий, поддержал его Флавиан. Именно так. Не может быть сектант православным. Считать себя таковым может, но быть никак. «А считать себя можно и Наполеоном, или инопланетянином. Таких тоже хватает». «Все-таки скажите», — не внимался Анатолий, «где вы, отец Флавиан, таких православных сектантов видели или знаете?» «Да вот, например, недалеко от нашего прихода, километров восьмидесяти в соседней епархии, целый Эпский монастырь, девяносто три километра по спидометру», — уточнил я. «Как Эпский монастырь?» — поразился кулужанин. «Это же наш православный монастырь. Там даже старец какой-то был. Я так слышал. Или и сейчас есть?» «Есть старец», — подтвердил Флавиан. «Именно этот старец, а правильнее будет сказать лжестарец или младостарец, целый православный монастырь в секту и превратил в настоящую тоталитарную секту, если уж пользоваться современным термином». «Что значит тоталитарную?» — спросил Александр. Чем она от простой нетоталитарной секты отличается? Тем, что в простой или классической секте человеку просто предлагают некое религиозное учение, отличное от обычных традиционных религий, и предлагают уверوفшему в это учение стать членом их общины или организации, оставляя за человеком право выхода из неё в любое время, не покушаясь на его имущество и состояние, а ограничиваясь умеренными добровольными пожертвованиями. тоталитарная от слова тотальный, то есть всеобъемлющий, я бы даже сказал всепоглощающий. Именно такую власть над своими членами, точнее сказать, адептами, стремятся приобрести лидеры тех религиозных организаций, которые мы называем тоталитарными сектами. Причём не просто власть над религиозной стороной жизни человека, но и над всем его существовом, сознанием, поведением, имуществом, телом и душой. А уж для получения такой власти над людьми лидеры тоталитарных сект сознательно идут на ложь, подтасовку, психологическое и физическое насилие над своими адептами, используя при этом самые различные способы воздействия, включая оккультные, современные научно-психологические разработки вроде нейролингвистического программирования или промывания мозгов. Порой даже просто гипноз. Прошедший такую массированную тотальную обработку адепт становится безвольным, бессознательным рабом своего руководителя, источником обогащения, удовлетворения его властных амбиций или сексуальных выжделений. Причём адепт всё время должен быть уверен в святости своего лидера, и его правы совершать с самим адептом всё выше упомянутое. Да ну, это просто ужас какой-то, вы батюшка рассказали, поужился Анатолий. «Неужели такое может твориться в православном монастыре?» «К сожалению, не только может, но и реально творится», — вздохнул Флавиан. «Эту общину уже и называть православным монастырем просто кощунственно». «Ведь что такое, по определению, православный монастырь?» «Это семья, соединенная евангельской любовью ко Христу и друг к другу, во главе которой стоит пастырь и наставник, сам эту божественную любовь стяжавший». И своих чад духовной этой любви обучающий. А во главе пского монастыря стоит одержимый самомнением и властолюбием старый священник, противопоставивший бредовые раскольнические измышления учению церкви, обманом и запугиванием удерживающий в подчинении своих одураченных и безвольных послушниц, вынуждаемых ими распространять его старческое откровение о богих Христе и последних временах. Средье многочисленных паломников этой древней исторической обители. А если кто-то пытается от его духовной тирании освободиться, на того сразу падают проклятия анафемы и наказания плоть до заключения в холодный подвал с крысами, на хлеб и воду для покаяния. Кто пытается остатки здравого смысла сохранить, сбегают. К нам на приход уже несколько таких беглянок каяться прибегали. Много рассказали интересного. На твой вопрос, почему сейчас такое скуднение настоящего благодатного старчества, что тебе сказать? Мне повезло. Я ещё нескольких настоящих старцев застал при их жизни, даже пообщаться счастье имел. С батюшкой Николаем на острове, со старцами Гавриилом и Серафиилом в Троицкой лавре, с несколькими в печёрах у одного из них и спрашивал то же самое, отчего у благодатных старцев сейчас так мало? И что они вам ответили? Не выдержал Анатолий. Старцов сказал: сейчас нет, есть только старики. А старцов нет потому, что нет послушников истинных, готовых от своей воли отречься и волю божью из уст старца принимать. Перевелишь послушники, не даёт Господь и старчества. Больно себе любивыми стали люди, даже церковные. Грустно как-то, вздохнул Анатолий. А я-то думал, что может быть хоть на фоне настоящего старца увижу. Да, может и увидишь, утешил его Флавиан. Если на то воля Божия есть. Ты помолись так: Господи, если есть на то твоя святая воля, сподоби меня встретиться с благодатным старцем. Сказано в Евангелии: просите, и дано будет. Если человек чего-то духовно правильного и для себя души спасительного искренне хочет и у Бога просит, обязательно даёт ему Господь. Проси, если считаешь, что для спасения души тебе встреча со старцем нужна. Проси без сомнения. А и попрошу, батюшка, решился Анатолий. Вот возьму и помолюсь, как вы сказали. Пришли, прервал беседу грубый я. К серопотам. Перед нами поднялись стены монастыря.